Вместо 3 четвертых четверть, соединённой лигой с двумя восьмыми и две восьмых, пишут четверть с точкой восьмая, и две восьмых соединённых ребром длительности, или четверть с точкой и три восьмых, соединённых общим ребром. Вместо 3 четвертых четверть, четверть соединённая с двумя восьмыми, Пишут четверть, четверть с точкой и восьмая. Вместо три восьмых, где под общим ребром длительности восьмая, восьмая соединенная лигой с шестнадцатой и шестнадцатая, пишут под общим ребром восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая с обрывком второго ребра на штиле. Вместо три восьмых, где под общим ребром восьмая, соединенная лигой с двумя шестнадцатыми и восьмая, пишут под общим ребром восьмая с точкой, шестнадцатая с обрывком второго ребра на штиле и восьмая. Если в долевой группе больше, чем одна нота, то точка у последней ноты этой группы, заимствующая часть из следующей доли, не рекомендуется вследствие недостаточной наглядности. Далее следует иллюстрация номер 64. Хуже. Две вторых, если это четверть, четверть с точкой, и 3 восьмых под общим ребром. Лучше, если это четверть, 2-тирт соединённой лигой с четырьмя восьмыми по общему ребру. Хуже две 4 Если это восьмая и восьмая с точкой соединённые общим ребром, и три 16 соединённые двойным ребром. Лучше, если это две восьмых соединённых общим ребром, соединённые лигой с четырьмя шестнадцатыми с двойным ребром длительности. 2 восьмых. Хуже, если 2 тридцать вторых с тройным ребром длительности, соединенные двойным ребром длительности с одной 16 шестнадцатой точкой и при тридцать вторых с тройным ребром длительности. Лучше, если 2 тридцать вторых соединенные с одной шестнадцатой двойным ребром длительности соединены Лигой с четырьмя тридцать вторыми с ребром длительности. Три вторых. Хуже, если это четверть, четверть с точкой, три восьмых с общим ребром, четверть и четверть. Лучше четверть. Четверть, соединенная лигой с четырьмя восьмыми под общим ребром, Четверть и четверть. Хуже, если это половинная, четверть, четверть с точкой и при восьмых под общим ребром. Лучше половинная, четверть и четверть, соединенные лига с четырьмя восьмыми под общим ребром. При четверти. Хуже, если это восьмая и восьмая с точкой под общим ребром затем 3 шестнадцатых с двойным ребром длительности и четверть. Лучше 2 восьмых под общим ребром, соединенные лигой с четырьмя шестнадцатыми под двойным ребром и четверть. И тому подобное. Страница 37. Параграф 28. Сложные метры и размеры тяжелые-сильные и относительно тяжелые доли. Сложными называются метры и размеры, образующиеся от слияния в последовательности одинаковых простых метров, размеров и поэтому имеющие больше чем один акцент. Количество акцентов равно количеству простых метров, слитых в один сложный. Акцент первого из слитых простых метров сильнее, чем акценты последующих простых метров, вошедших в данный сложный. Поэтому первая доля сложного метра называется тяжелой-сильной, а первые доли последующих простых метров, вошедших в его состав, относительно тяжелыми, относительно сильными.